Скольких людей я провожала в дальние и не очень дальние пути из ташкентского двухэтажного аэропорта, неуютного, пропахшего запахами дынь и засорившихся туалетов, забубенного неотличимыми из динамиков голосами на узбекском и русском языках. На сколько рейсов я опоздала сама, и сколько кошельков и билетов, тут повытаскивала шпана из карманов моих знакомых и друзей, да и моего собственного кармана, когда с сыном и мужем мы летели в Москву окончательно и бесповоротно. Ташкент вцепился в мое пальто, чуть ли не отрывая карман, и мы вынуждены были еще раз оплатить украденные билеты, хотя и сидели в самолете на собственных местах, заплатив удвоенную цену, за побег из города детства и юности. Однако перед тем, как в 84-м покинуть Ташкент навсегда, я успела побывать в аэропорту на чужих проводах. Улетал в Америку Леня Волошин, близкий приятель моего друга детства Семена Плоткина. В те месяцы Семен, Ставил в Ташкентском театре музыкальной комедии с варганинную мною пьеску по мотивам узбекских народных сказок и однажды после репетиции уговорил меня смотаться в аэропорт. «Проводим Леньку. Ты не представляешь, что это за парень. Какого мужества человек без трепотней позы». И пока мы тряслись в троллейбусе по проспекту Шатару Ставели, Семен рассказывал, что много лет Волошин хранил у себя в подвале библиотеку запрещенной литературы сидевшего в то время правозащитника Жени Горелика и зная, что за домом того следят за день до обыска успел с безумным бесстрашием ночью вывезти на своей машине весь самый издат там издат и мама его замечательная знала знала, что они оба под домокловым мечом жили а как он боролся за свободу выезда хотя сам много лет был невыездным ездил в москву участвовал там в демонстрациях холодовках но вот как то уцелел вывернулся фантастически везло ему хотя несколько раз ходил по самому краю а может сыграла роль то обстоятельство что маргарита исаевна оперировала половину узбекистана в том числе и деток всей этой габешной сволочи и вот ленька уезжает и правильно Что ему здесь сидеть? Там ждет его ослепительное будущее. Он же гений, настоящий математический гений. Настоящий гений, окруженный огромной толпой провожающих, такого я еще не видела, только на парадах и праздниках, с растерянным видом, приобнимая за плечи мать, высматривал кого-то в стеклянных дверях главного входа. Я узнала Маргариту Исаевну, которая вырезала гланды и аденоиды доброй половине моих знакомых и друзей. Она вздрагивала каждый раз, когда динамик начинал бубнить, что-то по-узбекски и нервно говорила «Леня!» «Объявили посадку! Мы опоздаем, Леня!» А он, возвышаясь над головами, все смотрел и смотрел на двери аэровокзала. И вдруг в эти двери вошла высокая молодая женщина, в которой я не сразу признала художницу Щеглову, с которой у нас были самые разные общие знакомые и друзья, вот, оказывается, и Волошин. Она остановилась поодаль у колонны, и Леня рванулся к ней буквально с минуту, не больше они близко стояли друг перед другом и говорили, почти не разжимая губ, Он разом побледневший, вымученно улыбаясь, поминутно поправляя большую роговую оправу очков, она совершенно прокинутым лицом, пружинисто приподнимаясь и опускаясь на носках, словно пытаясь так заглянуть в его лицо, чтобы увидеть его с иного, одной ей известного ракурса. Вдруг резко повернулась и направилась к выходу. Он, видимо, окликнул ее, а может, саму потянула взглянуть на него еще раз, но только перед тем, как шагнуть наружу, она обернулась, и оба они, как по команде, подняли руки и так неподвижно держали их, словно на расстоянии передавали что-то из ладони в ладонь. — Леня! — «Скорей! Объявили посадку!» — истерически крикнула Маргарита Исаевна. И все мы пошли в толпе пассажиров, провожающих, с чемоданами, баулами, узлами, рюкзаками. Одного из пассажиров, довольно пьяного, в дядьку вели друзья, подталкивая в спину, как бы выпирая в полет, делегируя в небеса от своей компании алкашей. И позже, стоя за барьером, все наблюдали, как он... Возбирается по ступенькам трапа, то и дело оборачиваясь, сцепив обе руки, помахивая ими в сторону толпы провожающих, мол, я с вами, друзья. Наконец стюардессе удалось впихнуть его в самолет, и трап медленно отчалил. Но люк все еще оставался открытым. Спустя две-три секунды, откуда ни возьмись на краю люка, возник все тот же пьяный, толпа провожающих замерла, Все, как один, стали громко кричать ему, чтобы немедленно вошел внутрь, но он все стоял на краю открытого люка, сердечно махал на прощание и раскачивался. Одно движение вперед, и он бы вывалился и разбился о бетонное покрытие аэродрома. Минуту спустя этого романтика обнаружили зазевавшиеся стюардессы и чуть ли не за шиворот стали затаскивать внутрь салона, А он все вырывался и продолжал душераздирающе махать на прощание. Наконец к слабым рукам стюардес добавились еще чьи-то крепкие мужские руки, пьяного втащили в салон, по пути наподдав за упорство, и дверь, наконец, закрыли. Все облегченно вздохнули, рассмеялись и стали расходиться. Удачи! Удачи на новом месте, дорогие!